Глава одиннадцатая. Сергей Ерошкик больше всего в жизни ненавидел свою службу в Осавьяхиме. Он был, что называется, широкой натурой. Если гулять, так уж так, чтобы чертям тошно было, с музыкой, песнями, танцами; если работать, так уж работать по молодецки, с присвистом, чтобы пальцами на тебя указывали. Вот мол он какой. О том, что он станет летчиком, Сергей мечтал чуть ли не с семилетнего возраста. Мастерил какие-то модели, вырезал из книг и наклеивал в тетрадку фотографии из самолетов и знаменитых летчиков. С одним из них даже познакомился, правда, не знаменитым и не военным, а гражданским, что было, конечно, не то, но знакомством этим Горд был невероятно. Увлечение это кончилось тем. Что, не закончив десятилетки, он поступил в школу мотористов, а перед самой войной в летное училище. Занимался он хорошо, с увлечением, но образцом дисциплины не был никогда. Еще в училище занимал далеко не последнее место по количеству часов, проведенных на глуп твахте, а в полку чаще других имел не слишком уютные беседы с Замполитом. Зато если уж речь заходила о воздушных боях, то чаще и больше всего говорили о паре шелест-ерошек. Дралисься нёба действительно хорошо. Шелест спокойнее, увереннее. Сергей азартно, отчаянно. И, может, именно поэтому прибывшая из училищ желторотая молодёжь не сводила с него влюблённых глаз. Вот эта пилотяга так пилотяга. Сергей снисходительно улыбался и рискуя опять быть приглашенным на беседу к Зампалиту, выкамаривал в небе черт знает что, воевать так с шиком. Молодежь, не имея возможности походить на него в бою, подбреяла на его манер с затылки, ходила слегка в развалочку, сдвинув шлем на макушку. Но все это было позади, и это, и вольное, хотя и тощное, по правде сказать. До освя Химовской жизнь с деньгами голубой. Сидит теперь на клочиногом стуле, смотрив в чернильницу, вспоминая прошлое. И Сергей сидел, курил, швырял окурки под стол и ненавидел этот стол, ненавидел бумаги, отчётность, ненавидел своего начальника, подполковника в отставке, приносившего с собой на службу кефир и курившего махорку только потому, что в ней якобы меньше никотина. Мухи дохнут от скобки, как только зайдёт. Вот так вот, кверху лапками. Чего он хотел, Сергей сам не знал, но только не этого. Как-то на футбольном матче он встретил майора Анцыферова, пом похоз за полка, в котором они вместе служили в сорок первом году. Сейчас Анцыферов работал в штабе округа. Тут же с Матча зашли в ресторан Динамо. Сергей стал ругать жизнь, работу, начальника с кефиром. Он с кефиром пил мало, у него было что-то с почками. Сочувственно, немного смущённо смотрел на Сергея, постукивая ножом о стакан. Потом сказал: "А почему бы мне не свисти тебя с капитаном Синенко, а? Это что ещё за капитан? Хороший парень, начальник аэроклуба". На той неделе встретил, говорит, ему люди нужны. Куда? В ироклуб? Чего я там не видел? Пацанов у двежки. Анцыферов улыбнулся. Всё-таки свежий воздух, молодёжь. К чёртовой матери, не хочу, нашли педагога. Анцыферов всё-таки вырвал из блокнота листок и записал на нём свой телефон. Заходи, у меня жена хорошая. Вареники с вишнями любишь? Так делает, что пальчики оближешь. И посмотрел на часы, к 9:00 ему надо было в штаб. Сергей проводил его до трамвая. Аэроклуб, на кой дьявол он ему сдался смотреть, как другие летают? Анцыферов всю жизнь проталоксся по помпохозам, Фрица в только пленными видел, а он истребитель. Плевал он на эти аэроклубы. Через полчаса он был уже у Славки Игнатюка. Круглолицый, губастый, с ленивым взглядом из-под полуопущенных век Славка, увидев Сергея, улыбнулся. Жив? Как видишь. А морда кислая. Горько и хочется, потому и кислая. Славка почесал свою жирную грудь. Что ж, можно. Давно тебя не видел. Давно. В прошлом году, разругавшись из-за тапочек, они расстались и не виделись что-то около года. Сейчас Славка работал в райпотребсоюзе. Не то, что в прошлом году, но жить можно. А ты, сколько имеешь? Шестьсот пятьдесят. Тю, женился что ли? Нечего мне делать. Здравился. Вроде. Игнатюк криву смехнулся. твоё дело, а то мог бы устроить. Они сидели в подвальчике. Игнатюк лениво поглядывал по сторонам. Жизнь, конечно, не фонтан, масштабы другие, но умеючи можно. На хлеб с маслом и эту штуку. Он щёлкал пальцами по бутылке. Хватает. Сергей молчал. Да ты рубай, не стесняйся. Игнатюк вилкой подвигал тарелку с селедкой и вялыми серыми огурцами. Надоело вижу бумажки свои писать. Спокойнее что и говорить, а все-таки как это Вальк Костюк говорил: "Десять тысяч всегда лучше одной". А ну отец, дай к нам еще. Сергей говорил вилкой огурцы. Десять тысяч всегда лучше одной. Смешной парень был этот Валька. посадили. А Игнатьюк дрянь, умный, хитрый, но дрянь. Да и он сам, Сергей, тоже дрянь. Разве не дрянь? Хорошо Николаю, Шура семья, две ноги. У Анцыферова тоже жена, вареники с вишнями. Хорошо им. Вернулся Сергей домой уже ночью, спал как убитый. На работу опоздал, пришёл к 12. Начальник Елкифир и мрачно поглядел на Сергея, потом спросил: "Заболели, что ли?" "Да". В 4 часа Сергей ушёл. В 5 он унословился встретиться с Игнютюком. Надо было только предварительно позвонить по телефону. Стоя в тесной и исписанной со всех сторон будке, долго искал листок с номером телефона. Наконец нашёл, набрал номер. Вас слушают, ответил знакомый чуть-чуть хрипловатый голос. Кто говорит? Это я, Сергей. Алло, кто говорит? Алло, да нажмите вы кнопку. Сергей нажал. Какой дурак их только придумал? Говорит Ерошек, мне надо. А, Сергей, привет. Ты сейчас свободен? Заезжай. Чкалово пятьдесят восемь. Желтый дом с белыми колоннами. Я тебя буду ждать на углу. У меня как раз перерыв. Сергей повесил трубку. Что за чёрт? Голос был явно не Славкина. Он стал рыться в бумажках. Ну, конечно же, он позвонил Анцеферову. Балда. Перерыл все карманы, Славкиного телефона не было. В стекло уже кто-то стучал монетой. Сергей вышел, порылся опять в карманах, плюнул И пошел на улицу Чкалово пятьдесят восемь. Через час Анциферов знакомил его с капитаном Синенко. Капитан оказался штурманом бомбардировочной авиации, сбитым в апреле сорок пятого года над Берлином, потерявшим одно ухо и приобретшим шрам от того места, где было это ухо, до самого подбородка. В синем комбинезоне с засученными рукавами и вздвинутой на затылок фуражке. Он водил гостей по полю и говорил: "А вот то ангар". Он указывал на какой-то полуразвалившийся сараечек. "А вон там вот отсюда не видно за ангаром наша техника на прошлой неделе получили". Из за сарая выглядывала видавшие виды на сквозь простреленное удвешка самолет У два без мотора. Сергей скептически посмотрел на него, заглянув в сарай, именовавшийся ангаром, почесал затылок. Да. Что подделышь, война. Капитан тоже почесал затылок, сдвинув фуражку на лоб. Обещают помочь. Обещают. Зашли в ангар. З десяток хлопцев лет 17-18 в одних трусах возились вокруг распиленного на части мотора. учебные пособия пояснил капитан. Ребята, оказывается, разыскали где-то на свалке два старых мотора. Притащили их сюда, промыли в бензине, распилили пополам цилиндры, картеры, поршни и теперь красили разрезы красным. Всё собственными руками, что поделаешь? Загорелый паренёк в изорванной и измазанной сориком майке подошёл к Синенко. Ездили в Горсовет сегодня, товарищ капитан. Опять отказали. Опять. Опять. Без проекта, говорят, нельзя. Капитан выругался. А ты им говорил? Всё говорил, товарищ капитан. Пареньке внул в сторону другого цыганского типа парнишки, старательно высунув язык, водив щубик изо рта. Мы вот с малым вместе ездили, и слушать не хотят. А ну их. Капитан в сердцах плюнул, глянул на Сергея. При ребят их не хочется, а то я тебе сказал бы, что за люди там попадаются. Аудиторию надо построить, так проект им подавай. Кирпич достали, лес достали, теперь им проект подавай. Скоро на курятнике проект требовать начнут. Он хлопнул хлопцап за горелой спине. Ладно, Костя, завтра вместе двинем. Анцыферов вскоре уехал, перерыв его кончился. Сергей остался, скинув пиджак, застучив рукава, стал возиться с не распиленным еще мотором Фокке Вульф сто девяносто. В воздухе он с этим самолетом сталкивался. Эти Фокке Вульфы появились впервые на Курской дуге. С мотором же до сих пор не встречался. Сененко с трудом оторвал его от этого занятия. Закругляйся, друг. Девятый час уже. Ребятам завтра на работу вставать. С поля доносился смех. Ребята смывали с себя краску бензином. Сергей вышел, помылся. Возился долго, запах бензина его возбуждал. Капитан крутился возле. "Ну ты как?" спрашивал он уже в пятый или шестой раз. "Что как? Пойдёшь к нам?" "К вам? К нам? А кем?" "Да я ж тебе сказал, инструктором по теории пилотирования." Сергей рассмеялся, бросил ветошь, в стоявшую у входа ящик с песком. На чем? На том корыте без мотора. Смеися, поедем в Москву, добьемся и с мотором. Было бы желание и люди. Люди это главное. А то ведь один, совсем один, разрываешься на части. И то и се и пятые и десятые. Ног не хватает. А сколько платить будете? Шестьсот. литерная карточка. Сергей поморщился. Мловата. "Товарищ капитан!" крикнул кто-то со двора. "Автобус гудит, опоздаем". До города было минут 30 езды. Трясло немилосердно. Ребята хохотали, валясь друг на друга. Капитан сидел мрачный, смотрел в окно. Прощаясь, протянул Сергею руку. "Ну ты как?" Вопрос был задан, кажется, в седьмой раз, и было ясно, что теперь уже просто для очистки совести. Сергей искоса взглянул на капитана. А гроши е? На трамвай что ли? Да при чем тут трамвай? Надо же смочить это дело, как по-твоему. У меня всего десятка. И слегка толкнул капитана в плечо. Где у вас тут заправочный пункт?